Выписка из боевого донесения командира партизанского отряда «Знамя свободы» лейтенанта Васильева Н.П. По получении спецсообщения личный состав отряда был приведен в боевую готовность. Для осуществления мероприятий, рекомендованных в сообщении, из состава отряда были выделены 4 разведывательные и 7 групп, предназначенных для встречи выводимых. К утру 14-го числа августа месяца дозорно-разведывательными постами отряда были охвачены практически все крупные дороги района. Кроме осуществления непосредственных задач, эти посты вели также визуальную разведку и наблюдение за противником. Всем старшим дозоров было выданы блокноты и средства записи для более надежного фиксирования разведданных. Подробные данные о перемещениях противника прилагаются. Одним из дозоров под командованием красноармейца товарища Гриценко замечено странное поведение противника. Одна из колонн, выдвигавшаяся по шоссе Шацк-Марина-Горка, вечером 14 августа останавливалась для разрушения дорожных сооружений, в частности мостов. Для разрушения взрывчатые материалы не использовались, а проводились работы по разбору мостового настила и перил. Этим способом был испорчен двухпролетный мост через реку Птичь-Уржищ. Для чего производилось разрушение, выяснить не удалось. Днем 15-го числа подразделением противника, численностью до батальона, прибывшим из Марьиной горки, Была предпринята попытка войти в лес, направлением на цитва Вороничи. Но из-за оказанного передовыми дозорами моего отряда сопротивления и болотистой местности вокруг наступление противника было остановлено. 17 августа 41 года командир партизанского отряда знамя свободы лейтенант Васильев. Глава 15. Главное управление имперской безопасности совершенно секретно, государственной важности. Для проведения следственных действий по происшествию создать специальную комиссию в составе группенфюрера СС и генерал-лейтенант полиции Мюллер, руководитель комиссии и представителя четвертого управления, бригады фюрера СС и генерал-майор полиции Небе от пятого управления. Штурмбаннфюрер СС фон Штунфюрд от Третьего Управления, Оберст фон Райков, представитель ГФП, Оберст Остер, представитель Абвера, начальник службы безопасности и генерал полиции Гейдрих. Дорогая Герда, как я и обещала, рассказываю подробно о последних очень тяжелых для нас днях. Как я писала, После трагедии, случившейся с господином Гиммлером, шеф очень огорчился, но он все-таки смог справиться с этим тяжелым ударом, несмотря на то, что был очень подавлен и не выходил из своей комнаты два дня. 17 августа к завтраку он тоже не вышел, но вскоре после 11 нас, меня и Клару, пригласили в комнату для совещаний. Кроме шефа, там присутствовали все его адъютанты — Кейтель, начальник службы безопасности господин Гейдрих и генерал-фельдмаршал фон Бок, специально прилетевший из России. Фюрер очень сердился и даже кричал на Гейдриха. — Если вы так берегли своего непосредственного начальника Рейнхард, то вашу службу следует отныне называть... не службой безопасности, а службой создающей опасности. Я привожу здесь его высказывание дословно, чтобы ты могла оценить, насколько шеф вышел из себя. Гейдрих не на шутку обиделся, лицо его стало бледным-бледным, и звонким голосом он попросил отставки. Знаешь, дорогая, в этот момент он так был похож на оскорбленного в лучших чувствах гимназиста, что у меня просто защемило сердце. Шеф же прикрикнул на него. «Если вы считаете, что не справляетесь, то возьмите еще помощников. Но не надо кормить меня баснями про одинокого столяра. Или здесь был дворник?» Смысл этой фразы мне, честно говоря, не очень понятен. И потому я привожу ее целиком, по стенограмме. Затем фюрер объявил всем, что считает необходимым выселить все население из Минска, а сам город разрушить в назидание уже почти покоренному населению России. Он прямо так и сказал. Это должно послужить страшным и незабываемым уроком всем и каждому, у кого только родится мысль поднять руку на представителя германской нации. Фельдмаршал фон Бок спросил тогда о сроках. И шеф ответил, что хотел бы, чтобы это было сделано немедленно, но понимает военную необходимость и дает на выселение населения и вывод войск неделю. Фельдмаршал возмутился и сказал, что это невозможно, на что фюрер очень обидно рассмеялся и сказал, что если для германского генерала невозможно выполнить приказ своего главнокомандующего, то этот генерал, уже давно созрел для пенсии. И если начальник имперской службы побледнел, то генерал стал пунцовым, как вареный рак, и сказал, что просит фюрера немедленно принять его отставку. Шеф ответил, что принимает, и предложил бывшему генерал-фельдмаршеру покинуть помещение. Фонбок возмутился и сказал, что генералом и офицером германской армии он будет до самой смерти, на что фюрер порекомендовал ему не обольщаться на этот счет и добавил «Как верховный главнокомандующий вполне могу разжаловать вас за трусость и невыполнение приказа, к примеру, до Гефрайтера». Фельдмаршал так расстроился, что мне даже стало его жалко. Потом он ушел, а шеф начал обсуждать с Кейтерем кого назначить на место фон Бока, и можно ли отдать приказ напрямую к Люгель штраусу или, следует вначале, назначить командующего группы армии. Это незаконченное письмо обнаружено в архиве Третьего управления РСХ с пометкой «Разглашение совершенно секретных сведений, изъято при уборке помещений у фройлен Шредер. 20 августа сорок первого года